Глава 16 Мартинус порылся в своих фолиантах и развел руками. Вернуть Хольгеру память он оказался не в силах, зато с помощью нескольких пассов и вонючего дыма он снабдил дочанина новой внешностью. Взглянув в зеркало, Хольгер увидел, что кожа его лица потемнела, волосы и борода стали черными, а глаза из голубых превратились в карии. «Раньше ты мне больше нравился», — вздохнула Леонора. «Когда захочешь вернуть свой естественный облик», — сказал Мартинус, «воскликни Белгор Меланхус! Или, возможно, Картана сам развеет мои чары». «Неплохо было бы поработать и над моим конем», — заметил Хольгер. «Он слишком бросается в глаза». «Но...», — запротестовал было Мартинус, «Ну, пожалуйста», — подлизалась Элеонора. «Ну, хорошо, хорошо. Введите его сюда, ну, чтобы он вел себя тут пристойно». Папилон заполнил собой всю переднюю, но в результате из дома вышел конь каштановой масти. Махнув рукой, Мартинус сам предложил изменить по выбору Хольгера и герб. Хольгер вспомнил Айвенга, И его щит тут же украсило вырванное дерево. «Приходите завтра, и я сообщу все, что сумею узнать», попрощался с ним волшебник. «Но не раньше, не раньше полудня, а то вы, странники, думаете, что если солнце уже взошло, то день, почитай, скоро кончится». Они покинули дом чародея в сумерках. Темнота быстро сгущалась, и искать путь к постоялому двору им пришлось чуть ли не на ощупь. На пороге дома их встретил улыбающийся толстяк. — Вы ищете ночлег? — Прекрасно. У меня есть покои, в которых останавливались даже коронованные особы. — Нам нужны две комнаты, — сказал Хольгер. — Я могу спать на конюшне, — небрежно обронил Хуги. — Две комнаты. Толстяк кивнул. Они спешились, а Леонора подошла к Хольгеру и тихо спросила. «Зачем нам две комнаты?» «У костра мы спали бок о бок. Ее волосы пахли солнцем». «Здесь я не доверяю себе», — буркнул он. Она захлопала в ладоши. «Но это здорово!» «Что?» «Ну нет, к черту! Две комнаты!» Хозяин опять кивнул и улыбнулся. Но улучив момент, когда на него никто не смотрел, выразительно постучал пальцем по лбу. Он проводил их в комнаты, меблированные только кроватями, но довольно опрятные. До сих пор Хольгеру как-то удавалось обходиться без денег, но сейчас он с ужасом подумал о том, как он будет расплачиваться с хозяином. А Леонору, разумеется, финансовые проблемы не интересовали. И еще об одном», — подумал Хольгер с тревогой. Каждая собака в этом городишке, разумеется, уже знала о его приезде. И все знали, конечно, что прибыл блондин, а у Мартинуса превратился в брюнета. Эти сведения с легкостью дойдут до сарацина. Он снял доспехи и переоделся в свою лучшую тунику. На всякий случай нацепил меч. Вышел из комнаты и наткнулся на Леонору. «Пойдем». «Поужинаем?» – неуверенно предложил он. «Пойдем», – глухо ответила она и неожиданно схватила его за руку. «Хольгер, я совсем не нравлюсь тебе». «Да нет, ты мне нравишься». «Я знаю, я дикая и некрещенная, дикая птица. Но я могу с этим проститься, Хольгер. Я могу стать обычной женщиной, дамой». «Видишь ли, ты прекрасно знаешь, Элеонора, что я должен вернуться домой». — Что ни говори, а это не мой мир, и в нем нет для меня места. — А если тебе не удастся вернуться, — горячо прошептала она, — если тебе придется остаться? — Тогда... тогда это будет совсем другая история. — Я не хочу. Я не желаю, чтобы ты возвращался. Нет, нет, я буду, я буду изо всех сил помогать тебе, потому что ты... Она отвернулась. — Почему жить так непросто, — пожаловалась она. Он взял ее за руку и они спустились по лестнице. В обеденном зале постоялого двора пылал камин. Зал был узким и длинным, с низким темным потолком. За большим общим столом сидел только один человек. При появлении Хольгера он вскочил и воскликнул «Ож!», но осекся. — Простите, я обознался, благородные господа, — поклонился он. — Я принял тебя за другого, рыцарь. Еще раз прошу прощения. Хольгер подвел Алеонору к столу. Вероятно, это был тот самый сарацин, который искал его. Среднего роста, худощавый и гибкий, он выглядел весьма элегантно в своих просторных белых одеждах и красных башмачках с загнутыми носками, на поясе кривая сабля, на голове тюрбан с изумрудом и страусиным пером. Темное узкое лицо... Орлиный нос, короткая аккуратная бородка и золотые серьги в ушах. Он двигался легко и гибко, как кошка, а говорил мягко и вежливо, но было понятно с первого раза, что в бою он мог оказаться опасным противником. «Мы охотно извиняем тебя», — галантно ответил дачанин, «Осмелюсь представить тебе госпожу Алеонору деля Фуре». «А я...» «Сэр Руперт, из Грау Старка!» «Боюсь, что ничего не слышал о твоих владениях, рыцарь, поскольку прибыл я с далекого юго-запада, и в этих краях только гость. Сэр Каррау», — представился он. «Некогда король Мавритании к вашим услугам. Не соблаговолите ли разделить со мной трапезу?» «Охотно, сэр Каррау», — без промедления согласился Хольгер. «Король, готовый оплатить счет, был весьма кстати». Они уселись. Необычный наряд Элеоноры явно смущал Кароу, и он старательно отводил глаза. Выбор меню он взял на себя, перепробовал все хозяйские вина, покритиковал их и указал, какой именно сорт подавать к тому или иному блюду. Хольгер не мог удержаться от замечания. «Я полагал, что твоя религия, рыцарь, возбраняют употребление спиртного». «Ты принимаешь меня за кого-то другого, сэр Руперт», – отозвался Сарацин. «Я христианин, как и ты. Да, когда-то я сражался на стороне еретиков, пока справедливый и благородный рыцарь, одолевший меня в бою, с истинной щедростью не открыл мне света истинной веры. Но должен признаться, что, оставаясь я мусульманином, я не осмелился бы нанести оскорбление прекраснейшей издам, и не выпить за ее здоровье». Ужин прошел под аккомпанемент приятной легкой беседы. Потом Элеонора зевнула и отправилась спать. Кароу и Хольгер уселись потверже. Им предстояла главная, основательная мужская пьянка. И хотя Хольгер честно попытался от этого уклониться, Сарацин настоял «Для меня истинное счастье оказаться в обществе человека – который умеет в равной степени сложить изысканный сонет и искрестить меч, заявил он. Такие встречи и большая редкость в этом диком краю. Поэтому прошу тебя не отказывать мне в любезности, рыцарь. Ты прав, это дикие края, согласился Хольгер и с деланным равнодушием добавил. Такого рыцаря, как ты, должна была привести сюда какая-то крайняя необходимость. Да, я еще одного человека Зоркие глаза Кароу встретились с глазами Хольгера. «Может быть, ты о нем слышал? Он высок и могуч, как ты, только со светлыми волосами и кожей. Под седлом у него черный конь, а в гербе он носит либо орла, черн на серебре, либо три сердца и три льва, золото и багрец». «Хм...» — как можно равнодушнее хмыкнул Хольгер. «Мне кажется, что-то такое слышал». «Как ты говоришь его имя, рыцарь?» «Я не называл его имени», — ответил Карл. «Пусть это имя будет таким, каково оно есть. Да простишь ты мне эту скрытность. Дело в том, что у него много врагов, которые не замедлят напасть на него, как только прознают, где он находится. Он твой друг. Прости еще раз. Но будет лучше, если и мои отношения с ним останутся тайной. «О, это не значит, что я не доверяю тебе, сэр Руперт, «Но и у стен могут быть уши. А я здесь одинок. И не только в этой части света, но и вообще в вашем времени». «Что?» Каро укинул на Хольгера изучающий взгляд. «Вот об этом я могу рассказать без утайки. С человеком, которого я ищу, я познакомился несколько столетий назад. Но вскоре он куда-то исчез. Потом мы встретились снова, и он снова исчез». Потом мне стало ясно, что он появляется всегда в тот момент, когда прекрасной Франции начинает грозить опасность. Я долго искал его. Однажды во время странствий по морю шторм выбросил меня на берег плавучего острова Ибразель, и я оказался в гостях в замке прекраснейшей из всех земных женщин. Он грустно вздохнул. Время имеет свои законы. Говорят, оно ведет себя так же в холме эльфов и на острове Авалон. Для меня прошел один год, а здесь миновали столетия. Когда до меня дошли слухи о том, что поднимаются силы Срединного мира, я воспользовался магическими знаниями моей госпожи и любимой и узнал, что битва разразится именно здесь, на восточной границах империи. Я узнал также, что Ож... «Этот рыцарь, встречи с которым я так страстно желаю, будет вызван сюда высшими силами». И тогда, под покровом ночи, я сел на волшебный корабль и устремился прочь. На побережье купил коня, и вот я здесь. Но Господь еще не послал мне желанной встречи. Кароу одним глотком опорожнил кубок, Хольгер выпил свой. «Вполне правдоподобный рассказ». Для этого мира, конечно, но, может быть, это все ложь. Хотя Сарацин производит впечатление искреннего человека. К тому же это смуглое сухое лицо кажется Хольгеру почему-то очень знакомым. Где-то, когда-то он знал Карл, но вопрос остается вопросом, кто он, друг или враг. От прямого ответа он уходит, и, значит, допытываться не стоит. То, что он отзывается о человеке, которого ищет лестно, ничего не доказывает. Рыцарский кодекс обязывает отдавать должное даже самым злейшим врагам. «Я не хотел бы казаться назойливым», — учтиво произнес Карол, «но меня не может не томить любопытство. А что заставило тебя опуститься в путь по этим неспокойным землям? Твой Грау Старк. Где он?» «Немного южнее», — пробормотал Хольгер. «Я... я дал обед. Дева-лебедь любезно согласилась помочь мне его исполнить». Кароу согласно кивнул. Вряд ли он поверил Хольгеру, но расспрашивать больше не стал, а весело улыбнулся и предложил. «Может быть, мы споем для веселья? Тебе, конечно, известно много балат и песен, которые усладят слух скитальца, привыкший лишь к свисту ветра и вою волков». «Давай попробуем», – обрадовался Хольгер перемене темы. Они запели и, не оставляя кубков, в несколько часов подряд. Вечер кончился тем, что они, ревя на весь дом что-то из датского фольклора и, поддерживая друг друга, с трудом одолели лестницу, крепко обнялись и разошлись по комнатам, горячо пожелав друг другу спокойной ночи.